С вероятностью, однако, можно предположить, что в общих чертах все делалось по тайному руководству самого Бориса и его близких клевретов. Есть известие, что приставы почти насильно сгоняли народ к Новодевичьему монастырю и принуждали его плакать и вопить. Прибавляют, что клевреты, вошедшие с духовенством в келью царицы, когда сия последняя подходила к окну, из-за нее давали знак приставам, а те приказывали народу падать на колени, причем непокорных толкали в шею. Говорят также, что многие, желавшие изображать плачущих, слюной мазали себе глаза. Это со стороны народа. А со стороны Бориса неоднократные отказы объясняются сначала ожиданием избрания от Великой Земской Думы, потом желанием придать своему согласию вид принуждения или подчинения настойчивой всенародной воле. И, наконец, и самым русским обычаем, который требовал, чтобы всякая почесть, даже простое угощение, принималось не вдруг, а только после усиленных просьб. Рассказывают, что шуйские едва не испортили всего дела. После отказа 20 февраля они стали говорить, что далее упрашивать Годунова не подобает и что надобно приступить к избранию другого царя. Но патриарх отклонил их предложение и устроил крестный ход на следующий же день. Рассказывают также, что бояре хотели избрать Годунова на условиях, ограничивающих его власть, и в этом смысле готовили грамоту, на которую он должен был присягнуть, узнав о том, Годунов тем более отказывался, чтобы при всенародных мольбах всякие ограничивающие условия сделались неуместными. Согласясь возложить на себя царское бремя, Борис Федорович, однако, не спешил ни коронованием своим, ни даже переездом в Кремлевский дворец. Он весь Великий пост и Пасху провел подле сестры в Новодевичьем монастыре и уже после того водворился на житье в царском дворце своей семьей, то есть с женой Марии Григорьевной, дочерью Ксении и сыном Федором, причем его въезд в Москву и дворение в Кремле были обставлены торжественными церковными церемониями и роскошным пиром. Опытный в делах политических, Борис хорошо понимал, что прочность его фамилии на престоле главным образом зависит от поддержки военнослужилого сословия. Поэтому он и старался приобрести расположение сего сословия. Около того времени... Из Крыма пришли слухи, что хан Казыгирей готовится к новому набегу на Москву. Неизвестно, были ли эти слухи основательные или намеренно пущенные, во всяком случае Борис ловко ими воспользовался. Он велел немедленно ратным людям спешить на сборные места, а потом двинуть полки на берега Оки к Серпухову, куда и сам прибыл в начале мая, окруженный блестящим царским двором. Тут он лично осматривал и устраивал собравшуюся огромную рать. Говорят, будто она простиралась до полумиллиона человек, будто никогда еще Россия не выставляла такого многочисленного войска. Помещики, то есть дворяне и дети боярские, старались показать особое усердие перед новым царем, и почти все явились с полным числом вооруженных людей. А бояре изъявляли свое усердие тем, что на время отложили свои местнические счеты и беспрекословно занимали указанные им места. Несколько недель царь провел в военном стане под Серпуховым, щедро угощая ратных людей и осыпая их разными милостями. Наконец пришло известие, что хан, услыхав о царских приготовлениях, отменил свой поход. Вместо грозной орды явились от него послы с мирными предложениями. Этих послов провели к царю сквозь обширный многолюдный лагерь, в котором раздавалась частая стрельба из орудий. Послы татарские уехали, напуганные видом русского могущества. А вслед затем и Борис воротился в Москву, распустив ратников по домам и оставив необходимые для сторожевой службы отряды. Служилые люди разъехались, весьма довольные новым царем, и ожидая от него впредь таких же для себя милостей. Годунов въехал в столицу с большим торжеством, как бы после Великой Победы. Патриарх с духовенством и народом вышел к нему навстречу и произнес благодарственную речь, прославляя его за освобождение христианства от угрожавшей напасти.